Но двойня Тагаевых не впечатлила. Это же моя двойня. Они выгодные партии с перспективами в построении бизнес-империи. В тысячный, наверное, раз смотрю на его фото. Тут вам непроглядная темень. Могу разглядывать сколько угодно. А посмотреть есть на что. Я уже решила, что сыновья будут похожи на него. Мне нравятся его глаза. Черные, выразительные. Хорошо, что было темно. Я тогда точно бы втрескалась по уши. А так? В соцсети проще. Зашла, посмотрела, ушла. Там всем смотреть можно. Вернулась, сделала скрин, удалила. Хватит уже дурью мается Настя. Ну, Артур, ну, Тагаев. Луна вон на небе тоже есть. Кто хочет на нее смотреть, может. Сколько влезет?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 Мы с ней на второй скрининг вместе ходили. И когда меня спросили, вас записать на 3D УЗИ-плода, Стевка распахнула глаза и сказала потрясенно: «Настюха, это же так эпичненько. У тебя в животе 3D!» Повернулась к докторше и величественно кивнула. «Записывайте наших 3D на ваше 3D!» С тех пор нас так весь перинатальный центр называет. Когда я на сохранении лежала, ко мне даже мэр приезжал. Обещал квартиру подарить. Но тогда, правда, выборы были. Выборы прошли. Наверное, он уже забыл. Мне не нужна квартира от мэра. Мне хочется, чтобы мои дети были нужны своему отцу. А не только нам со Стефой. Стефа — моя тетка. Вообще-то она Степанида —